Глава десятая. Сегодня прямо день встреч какой-то. Сначала рыжий, теперь злобный братец с эксопильной сестрой. Большая удача, кстати, что огневик выжил. Я ведь нехило ранил его в прошлый раз. Наверное, вовремя выпил эликсир. Хм, если применять обратную логику, то эти двое теперь должны стать моими друзьями? Ну, раз рыжий оказался предателем. Не, сомневаюсь. «Да и шанса этим двоим я больше не дам. Если в первом рейде мы просто убивали монстров, то теперь я намерен сразу заняться ими. Без всяких там рассусоливаний. Хотя и девушку трогать, конечно, жалко. Красивая зараза. И лицо, что надо, и тело, что называется, кровь с молоком. Но куда деваться? Такова судьба злодейка. Как там...» Если девушка подняла на тебя руку, в данном случае дула автомата, то она уже не девушка, а спаринг партнер противник. Зато из плюсов, в не особо просторном коридоре у нее не получится как следует использовать свою силу. Хотя что касается братца, тут у него одни преимущества. Но они не сыграют никакой роли, если он умрет быстрее, чем что-то сможет предпринять. Еще раз осторожно выглядываю из-за двери и сканирую этих двоих. Объект — человек. Уровень — 10. Класс — маг огня, обычный. Объект — человек. Уровень — 10. Класс — маг левитации, обычный. И хотя классы у них самого низкого ранга, это ничего не значит. Десятый уровень очень серьезно. Уверен, характеристики у них тоже на высшем уровне. Брат с сестрой сейчас находится с правой стороны коридора. Убивают монстров и попутно сражаются с каким-то шустрым мужичком, под ногами которого вырастают каменные блоки, а в руках появляются острые шипы. Сканирование. Объект. Человек. Уровень 11. Класс. Мак. Камня. Обычный. Ого, уровень как у меня. Силен. «Значит, пусть пока что отвлечет родственничков, а я займусь другими людьми и вернусь уже к ослабленным противникам». «В левой стороне коридора сейчас дерутся двое, и, судя по всему, оставшиеся на первом этаже – последние выжившие. Вместе со мной шесть человек, и я среди них на предпоследнем месте. И это срочно надо исправлять». Короткостриженный крепыш отскакивает в сторону, уклоняясь от энергетического клинка. Резко вскидывает руку, и нападавший застывает. Прямо в воздухе. Начинает медленно подлетать к руке противника. И совсем скоро вокруг шеи смыкаются пальцы. Вот дерьмо, еще один психокинетик. Тогда, в деревне при нападении Кодекса Чести, я так и не сумел побороться с магом, имеющим такую силу. Зато теперь... Бедолага, которого душат, что-то кряхтит и трясет ногами... Глаза его, кажется, вот-вот лопнут от давления. Сейчас самое подходящее время, чтобы вклиниться между этими двумя. С помощью новой способности намечают цель на виске психокинетика и бросаю туда нож. Какого? Нож, не долетая до противника, застывает в воздухе. Видимо, у ублюдка отлично прокачана характеристика по типу чутья. Ну, либо он долбанный экстрасенс потому что очень вовремя выставил в сторону левую руку, останавливая мою атаку. Все еще продолжая держать в руке трясущегося парня, он медленно поворачивает на меня голову, склоняет ее на бок и странно подмигивает. Сканирование. Объект – человек. Уровень – 12. Класс – психокинетик. Редкий. Ух ты, какой мощный экземпляр попался. Но почему-то от осознания опасности у меня лишь появляется улыбка. Улыбка от предвкушения хорошей битвы. Подмигиваю крепышу в ответ, показывая зубы. В следующую секунду он сжимает шею бедного парнишки так сильно, что она хрустит. Обмякшее тело падает на пол. «Ну что, погнали?» «Да как они посмели!» Вопит краснокожий, проходя через арку в ненавистную квартиру. Следом за ним хвостом плетется подчиненный в строгом костюме. «Не переживайте так, господин», — теребит он галстук. «Да какие тут переживания! Я в ярости!» Здоровяк топает ногой, и пробежавшаяся по комнате скверная энергия добивает последние растения, превращая их в горстку пепла. «Что значит, мы решили не уничтожать деревню, а договориться с ее жителями?» «Просто они ничего не понимают. Они глупые и однажды плохо кончат». Раздается тихий бубнешь. Договариваться с кем? Не обращая внимания на слова подчиненного, продолжал краснокожий. С этим невидимым скотом? С этой мразью! Он не договороспособен. В этом я уже убедился. Нужно прикончить его и всех его людей. Неужели мне одному это понятно? Мне тоже это понятно, господин, лепечит парень. Уверен, все дело в этом Сикорском. «Это его безэмоциональная харя убедила остальных действовать так, как нужно ему!» От воспоминаний о Юрии Сикорском у подчиненного неприятно забурлило в животе. Если он кого-то и боялся больше, чем хозяина, то именно его. Сикорский — настоящий монстр. Репутация у него была похлеще, чем у краснокожего. Своим томным голосом и медленными движениями он пугал не хуже, чем любой психопат. Что-то внутри него заставляло остальных безоговорочно подчиняться его убедительному полушепоту. Среди лидеров Совета Двенадцати, он, как и впрочем его клан, считались сильнейшими. Если ему удастся заполучить себе невидимку и его людей, клан этого ублюдка станет еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда еще? Мы не должны этого допустить, господин. Щипать из-за нервов плешивый подбородок уже не представлялось возможным. Закончились волоски. Поэтому парень перешел на дерганье галстука. «Да неужели?» Под переполненным яростью взглядом парень незамедлительно опустил голову. Снова приготовился к тому, чтобы огрести. «Забудь про «не должны». Мы не дадим этому выродку этого сделать. И по-другому никак». «Да-да, господин, разумеется». «Если больше никто из Совета 12 не хочет сравнять с землей ту деревню, то это сделаем мы!» «Приказать нашим людям начинать подготовку? Еще вчера!» «И перед тем, как уйдешь, приведи ко мне девочек! Надо снять стресс!» «Вас понял, господин!» Я воспользовался заминкой и вернул к себе нож. Получилось это только благодаря тому, что психокинетик в одно мгновение направил все свои силы на добивание и без того полуживого бедолаги. Сорвавшись с места, бегу вперед. По пути бросаю нож, который, пролетев рядом с крепышом, устремляется к стене. Но, не долетая до нее, разворачивается обратно и мчится к квадратной голове. «Да что ж такое!» Как-то предугадав мой обманный бросок, ублюдок отмахнулся психокинетической волной, и оружие звякнуло об пол. «Ладно, попробую сам». «Шаг сквозь тень!» Оказавшись за спиной, тут же бью по шее вторым лезвием. Она успевает войти в плоть примерно на сантиметр, а в следующую секунду вместе с ним я отлетаю назад. Больно ударяюсь о стену и падаю, но тут же поднимаюсь обратно. «Самое главное, что я успел ранить психокинетика». «А значит, замедление уже действует. Теперь мне нужно просто подобраться к нему и окончательно добить. Невидимость использовать не стану, ибо она, уверен, пригодится мне против брата с сестрой». Мельком глянув в их сторону, увидел, что они все еще сражаются с магом камня. «Отлично. Значит, мешать не станут». Призываю в руку второй нож и бегу вперед, уклоняясь от летящих в меня еще свежих трупов, столов, стульев. Лицо психокинетика теперь не такое счастливое. Он ранен и пытается не допустить подобного снова. С минимальными усилиями я уклоняюсь от импровизированных снарядов и продолжаю бежать на врага. Слабоват все-таки. И двенадцатый уровень не спасет. Тем более, что я уже очухался от всех повреждений благодаря исцеляющей рубашке. Спасибо графу Лесному Ктухусу. Чтоб ему на том свете побольше деревьев было. Стоит мне подобраться ближе, как все левитирующие предметы вдруг разлетаются в стороны, и прямиком в меня устремляется прозрачная волна. Глаза психокинетика загораются синим. Он сжимает кулаки. Ох, черт! Появляется ощущение, что меня заковали в огромное желе. Замедляюсь до каких-то черепашьих скоростей и уже не бегу, а еле движусь вперед, встречая огромное сопротивление. В мою сторону летит пыль, остатки маленьких предметов, что больно ударяют по коже. Но я держусь. Дерьмо! Видимо, он активировал какую-то серьезную способность. Но вот проходит буквально секунда, и я совсем не могу шевелиться. Вот же черт! Такое чувство, что меня сдерживает какой-то невидимый гигант весом в тонну. Давит изо всех сил. И если поддамся ему, разшибусь о стену. Вообще без вариантов. Даже мои огромные силы с ловкостью не дают возможности пошевелиться. Напор чересчур мощный. Будто этот психокинетик собрал всю свою энергию и выплеснул на меня. Да, так оно и есть. Краем глаза замечаю, как сбоку в воздухе поднимается чей-то нож. Свои я крепко сжимаю в руках. Поднимается очень медленно и дрожит так, будто работает не двенадцатый уровень, а совсем начинающий маг. Выходит и правда, на меня сейчас тратится девяносто девять процентов силы. И все-таки нож, хоть и едва-едва, но летит в мою сторону. Пройдет совсем немного времени, и он доберется до цели. Стоит ему влететь в основной поток, он тут же проткнет меня, как раскаленное лезвие масла. После такого продолжать драться будет, мягко скажем, не совсем удобно, если вообще не помру до того, как доберусь до брата-сестрой. «Нет, нужно что-то делать. И делать срочно! Но что?» «Пробую совершить телепортацию за спину психокинетика, но у меня не выходит». «И нет, способность не заблокирована, как в той коробке красного света. Все дело в том, что для шага сквозь тень мне нужно хоть немного, но пошевелиться. Пусть по минимуму, но податься вперед. Но я застыл полностью, будто статуя. И если я двинусь, то в обратную сторону и насовсем». Неужели придется использовать невидимость? На этого полудурка? Жизнь-боль. Я ведь хотел приберечь ее для... А впрочем, обойдемся без нее. Правда, действовать придется очень быстро, ибо то, что я хочу провернуть, слишком опасно. Что же я хочу? Поддаться этой мощнейшей психокинетической волне, но как только смогу двигаться, сразу телепортироваться за спину. Почему я сразу же так не сделал? Потому что понимал, что если хоть немного дернусь назад, давая потоку унести меня, тут же улечу на звуковой скорости. Впрочем, такая опасность остается и сейчас. Но не будь я собой, если бы не попытался рискнуть. Нож подлетает уже довольно близко, и я решаюсь действовать. Слегка, буквально на одну десятую процента ослабляю упор правой ноги и... «Меня нахрен сносит назад!» Все происходит настолько быстро, что я не успеваю осознать случившегося. Голова идет кругом, в ушах звенит. Несколько раз моргаю и вижу перед собой голую шею психокинетика. «Ура! У меня вышло! Я телепортировался!» Не задумываясь, режу ублюдка, и он падает, будто срубленное дерево. Дальняя стена, в которую был устремлен поток, ломается и вылетает на улицу. Несущая стена. «Дерьмо!» «Восклицаю я и пытаюсь скрыться от падающего потолка».